Электора. План молниеносного змея. Мэй, сестренка, ты уверена? Может, лучше я пойду? Да где ж это видано, чтобы младшая сестра рисковала за старшую? Мэй Ясная Искра была высокой черноволосой девушкой с прекрасными янтарными глазами. Ее черты лица были настолько утонченными и изысканными, что можно было с уверенностью сказать, будто она самая прекрасная девушка во всей Иритии. Маленькая родинка на подбородке дополняла ее великолепный образ. Лей «Светлая вспышка» была младше всего на несколько лет, но также являлась очень красивой и талантливой девушкой во всем плане, пусть и знала, что уступает сестре. Но, несмотря на это, она ее очень любила и всегда поддерживала. Тарин громовой рог наклонился и обнял своих дочерей. — Тебе еще представится возможность ярко засиять, а пока позволь мне исполнить свой долг наследнице. Девушка решительно кивнула, нажимая на изображение молнии.